Глава 9. Живое привидение. Женька потащил Васю в кузов автомобиля. Мягкие сиденья, обитые прохладной, похожей на кожу тканью, едва заметно светились. В щиток электронки был вделан небольшой экранчик. А подле него блестящий диск, почти такой, как на телефонах. Автоматические измерительные приборы и спидометр. Словом, если бы не телефонный диск, можно было бы подумать, что Вася сел в обыкновенное такси. Хлопнули дверцы. Женька уселся за обыкновенный руль, и сейчас же опустил шторки на стеклах. В кузове стало призрачно светло. «Это я ночь сделал», — пояснил Женька, — «чтобы были самые большие трудности». Вася с недоумением осматривался. И ветровые, и боковые стекла были закрыты, а все вокруг светилось, отражаясь на никеле телефонного диска. Светились сиденья, светились приборы, светились шторки. Голубовато-зеленые лучи сливались с синеватыми и розовыми, и все вокруг было залито чистым, мягким, будто предутренним светом. «Как это?» Так получается. Крутил головой Вася, разыскивая хоть одну лампочку. Но ее не было. Что получается? Удивился Женька. Да вот, что светло, а лампочек нет. Ну это же очень просто, воскликнул Женька. Стеклянная покрышка сиденья пропитана светящейся краской. Как же ее люми. -лю дедушка! Крикнул Женя и открыл дверцу. Как эта краска, ну, светящаяся называется. Какая краска? Спросил дедушка. Ну вот, которые сиденья пропитаны. Что, внутри все покрашено? «А, люминофорная. А что, Вася не знает, что это такое?» «Нет», – смутился Вася, – «не знаю». «А я тебе напомню. Когда ты приехал из Иванова от бабушки, ты рассказывал, что видел спектакль «Зайка Зазнайка, помнишь?» Вася вспомнил. Действительно, когда он был еще в четвертом классе ездил к бабушке на каникулы, он видел в Иванове, в театре музыкальной комедии, удивительную декорацию. На сцене в ярком свете огней стояли обычные грубоватые размалеванные полотняные деревья. Над мочальной травой росли невероятные деревянные грибы, дымил покосившийся фанерный домишко хитрой лисы, завоеванной зайкой-зазнайкой. Пьеса была смешная, музыка веселая, и Вася заметил убогую декорацию только дважды, когда открывался занавес и когда он опускался. Но вот занавес открылся снова, огни погасли, в зале наступил такой мрак, что нельзя было увидеть даже вытянутого к сцене соседского носа, а на сцене начались настоящие чудеса. На каждой травинке сверкала свежая капелька росы, каждый гриб светился своей удивительной краской, каждый листик на деревьях, каждая ягода на кустах переливались искрящимися голубоватой и розовой, зеленоватой, как изумруд, и алой, синей и желтой красками. А дом хитрые лисы, не только резные наличники на окнах, не только карнизы и петухи на крыше, а даже бревна, каждый сучочек в них горел, сверкал, переливался и лучился. И этот непостиживый, мягкий, удивительно красивый свет заливал всю полянку, на которую, крадучись, вышла лиса и волк. И их глаза горели, их шкуры переливались. Васе показалось, что на лесной поляне жили настоящие зайцы, живые лисы и волк. И то, что они говорили человеческим языком, Васю не удивляло. Они не могли не говорить, не могли не петь на такой чудесной лесной полянке среди таких необыкновенных грибов и цветов. Это была настоящая сказка, ставшая настоящей правдой, и все это сделала удивительная, светящаяся в темноте, люминофорная краска. Вася вспомнил, как он рассказывал об этом спектакле и об этой краске в кружке «Умелые руки». Ребята не верили ему, а он сердился и пытался доказать, что не сочиняет ни крошечки. Но Женька Маслов оборвал его. Короче говоря, ты все врешь, а попросту брешешь. Все рассмеялись, а Вася покраснел и стал с еще большим жаром отстаивать правду, но чем больше он уверял и доказывал, тем меньше ему верили и тем откровеннее смеялись, а больше всех Женька Маслов. Все это вспомнилось и промелькнуло в голове в одну секунду, а уже в следующую Вася подумал, но ну откуда знает этот странный старичок, что я видел в Иванове? Ответ, который напросился сам по себе, ужаснул Васю. Женька Маслов был круглолицей, краснощекий, со вздернутым задиристым носом и светлыми глазами. «Все как у этого старичка». Внутренне холодец от страха, Вася уже не рассматривал машину, уже не думал об удивительных светящихся красках. Он спросил Женьку. «Слушай, а, а как твоя фамилия?» «Моя?» – беззаботно переспросил Женька. «Маслов?» Вася подскочил и чуть отодвинулся. Если бы он не был пионером и верил в привидения, он бы обязательно сказал «Чур меня! Растворись! Исчезни!» Перед ним действительно сидел почти что Женька Маслов. «Почти, но не совсем». Он был тоже курносый, тоже вихрастый, и глаза у него были светлые, и лицо круглое, и щеки пылали. «Что же со мной делается?» – беспомощно подумал Вася. «Куда и как я попал?» «Это Женька Маслов, но не тот». «Он похож, но это не тот. Но ведь это тоже Женька Маслов из 21-й школы». «Но из третьего класса. А тот Женька Маслов сейчас в пятом, ведь вчера или когда-то я уже теперь ничего не понимаю». Я оттолкнул его двойным ударом, и он покатился по всему вестибюлю. Но если это тот, тогда где же я? В прошлом или в будущем? Будем рассуждать логически, ведь тот Женька Маслов действительно учился в третьем классе, когда я жил в Чите. Но тогда он меня не мог знать. А когда он перешел в четвертый, я поступил в 21 первую школу, в пятый класс, и он меня узнал. Тогда, рассуждая логически, я попал в прошлое, отстал на целых два года. Но если это так, то почему дедушка знает то, что я видел в Иванове? ведь Женька тогда меня еще не знал, и он не мог поэтому рассказать дедушке». Логика окончательно отказала Васе. Видно, он был очень огорчен этим, потому что Женька Маслов вдруг посмотрел на него, испуганно поморгал глазами и стал задом выбираться из машины. Что он говорил дедушке, Вася, конечно, не знал, потому что решал страшно сложный вопрос. Кто же в конце концов Женька Маслов и что произошло с ним самим? «Вечно ты все разболтаешь», – возмущался дедушка. «Ведь попросил как человека, ведь говорил же, помолчи!» «Нет, все по-своему! Я ж тебе сказал, здесь тайна!» «Вася, брось ты возиться с машиной!» Сказал дедушка ласково и заискивающее, как говорят люди, только с больными или когда хотят что-нибудь выпросить. «Электронка от нас не уйдет! Пойдем лучше рыбу ловить!» Вася с ужасом смотрел на дедушку, на его чуть вздернутый нос, на все еще румяные щеки в старческих прожилках и не двигался с места». Он даже думать как следует не мог, а все только спрашивал самого себя. «Который из них? Внук или дед? Женька Маслов? Что же со мной случилось?» Дедушка взял его за руку и осторожно, но настойчиво потянул на себя. Вася покорился и вышел из электронки. Его уже не интересовали ни телефонный диск на щите машины, ни атомки, ни даже тузик, который мирно отщипывал молодые древесные побеги и изредка довольно похрюкивал. Как будто сонный, пошел Вася рядом с дедушкой, даже не удивляясь, что его ведут на реку. Даже не замечая взглядов, сожалеющих Ленки, испуганных Женьки, укоризненных и заботливых дедушки. Он все думал об одном – кто же из двух Женька-маслов? И эта мысль была такой въедливой и вредной, что, наверное, со стороны казалось, что Вася не совсем в своем уме. Над ним, попискивая, заплясали комары. Впереди тихонько позванивала строями быстрая горная река.